Ценных месторождений вроде бы не обнаружили, но и совсем махнут рукой на это дело некрасиво. Северный правитель может и обидеться. Он свято уверивал в великий геологический талант Олега. Считает его лучшим рудознатцем. Вот и затеял сбор образцов в своих владениях. Отказывать неудобно. Да и много времени изучения не занимает.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 Несколько раз ловил их на горячем, учил потом уму-разуму, гоняя с поленом по поселку. Видимо, на у них память хорошая. При виде Олега этот одиночка оприченно хрюкнул, попытался быстро развернуться в узком проходе, но не успел. Олег, размахнувшись от души, Вот больнул его в тугой зад с такой силой, что пальцы на ноге болезненно хрустнули. Ух ты, тварь, сало тупое! Поросенок, истерически повизгивая, стремительно вылетел в параллельный переулок, развернулся с заносом, умчался куда-то крики, Выйдя за ним следом, Олег чуть не столкнулся с Добрыней. О! Олег! А мы только тебя вспоминали. А чё это ты в закутке делал со свиньей? Вон она от тебя, как выскочила бутаж, шпаренная, да и ругаешься ей вслед. А пойди у неё спроси, если сильно интересно. Да мне совсем не интересно. Но только поговаривают про тебя, что ты их не любишь больно, с палкой гоняешь, говорят.